Глава тринадцатая — Да, — сказал Стэк, — впечатляющий план, ничего не скажешь, просто чертовски хорош. Блаунд был поражен, но... — Спасибо большое, а я-то думал, что в вашем положении... — Вот еще, — сказал Стэк, — при чем тут мое положение? Я способен оценить артистизм, а вы — большой артист, детка. — Вы и в самом деле чувствуете? — спросил Блаунд. — И вы не считаете меня сумасшедшим? Вы такой же сумасшедший, как и я, подмигнув, сказал Стек. Да я на вашем месте сделал бы то же самое. А я не сумасшедший, верно? Конечно, сказал Блаунд. Так вам и вправду нравится мой план? Я в восторге от него, сказал Стек. С чего начнем? Первоначальные шаги я уже разработал, с гордостью заявил Блаунд. В этот момент Кромптону удалось перехватить контроль и крикнуть: Нет, я отказываюсь участвовать в этом и вам не позволю. — Что это с вами? — спросил Блаун. — Да нет, — сказал Стэк, — это не я. Это был Кромптон. — А вы что, не Кромптон? — Конечно, нет. Я один из его компонентов. Мое имя Дэн Стэк. — О, рад познакомиться. Трудно поверить. То есть вы так похуже. А я Джон Блаунд. — Я вас все знаю, — сказал Стэк. — Я прошелся по файлам кромптоновской памяти. — Тогда вам известно, что он сотворил со мной? — Известно. — Известно. И это не делает ему чести, сказал Стек. Да и вообще он дерьмо порядочное. Господь свидетель, я не видел ничего, кроме тревог и мучений с тех пор, как он уговорил меня воссоединиться. Могу себе представить. Знаете, Дэн, вы мне нравитесь. Слушайте, я не прочь оставить вас при себе, если вас это устраивает. Еще как устраивает, ответил Стек. Мне ведь не с кем даже поговорить о моем деле, представляете? Уничтожение человечества занятие требующее одиночества, согласился Стек. Но мы должны отделаться от этого Кромптона. Точно. Вы читаете мои мысли. Что-нибудь сообразим. Стек хихикнул. Раз уж мы займемся Кромптоном, прихватим заодно и Лумиса. Грош ему цена в базарный день. А вы интересно мыслите, заметил Блаунд, обеими руками пожимая руку Стека. С вами будет приятно работать. А теперь пойдемте в мою комнату военных игр и займемся планом всеобщего уничтожения. Сначала я разделаюсь со всеми земными почтальонами. Хватит терпеть вечные задержки с доставкой моих важнейших посланий. Прекрасно, сказал Стек. Пошли.